Я хочу им воспользоваться. Это не похищение. Она сбежала из сумасшедшего дома. А мы просто помогаем ей. Это не похищение, сам видишь. Черил отвел глаза в сторону. Его голые ноги, твердые, как дерево, скребли пол. Ему было явно не по себе. Как же так? Ведь это маленькая блендеж, не так ли? Макс холодно улыбнулся. Я вижу, ты в курсе дела. Кто же этого не знает? Я читаю газеты. Что ты собираешься с ней делать? А что ты сам думаешь по этому поводу? Через восемь дней она унаследует 6 миллионов долларов, если ее, конечно, не поймают до этого времени. Так что она, безусловно, должна будет быть мне благодарна. Черилл кинул взгляд на девушку. Запеленутая как сосиска, и ты утверждаешь, что она будет тебе благодарна. «Она ненормальная», — терпеливо заметил Макс. «Так что она ни о чем не вспомнит. С сумасшедшими надо обращаться как с животными. Если их хорошо кормить, они будут спокойны». Он снял перчатки. «С ними можно делать все, что угодно». «Вероятно, ты не слишком много знаешь о сумасшедших», — сказал Черилл и нагнулся над балюстрадой, чтобы плюнуть. «В конце концов, это твое дело. А сколько оно принесет мне?» Четверть того, что получим мы. «Это может быть слишком много, а может и ничего», — вздохнул Черил. «Я предпочел бы, чтобы ты не привозил ее сюда, Макс. Чувствуя, она доставит нам много неприятностей». «Закройся!» — Макс сунул перчатки в карман и неприязненно посмотрел на сад, заросший травой. Черил в раздумье развел руками и проговорил. «Похоже на то, что она опасна. У нее инстинкт убийства». — Не будь ребенком. Для бывшего укротителя львов это плевое дело. Ты отлично справишься с этой девчонкой. Тебе поможет в этом мисс Лолли. Лицо Черила вытянулось. — Не знаю, согласится ли мисс Лолли. В последние дни она какая-то странная. Мне кажется, что она тоже становится немного пронутой. Наш последний приезд сюда она показалась мне вполне нормальной, — равнодушно произнес Макс. — А что с ней? — Вероятно, нервы, — ответил Черилл. снова пожав ключами. С не очень-то легко жить. Тогда пусть умирается к дьяволу, недовольно проворчал Макс. У тебя есть комната, в которой можно запереть девчонку? Надежная комната. На чердаке есть комната с решеткой на окне. Можешь ее занять, я не возражаю. Окей, пошли, запрешь ее. Мне необходимо вернуться в кадр вебря. Так вы не останетесь, удивился Черил. У меня дела, надо закончить одно дельце, заявил Макс. сверкнув своими белыми зубами. — Вернусь через день или два. сопровождение сопровождении Черила он подошел к Кэролу. — Сними с нее повязку, — обратился он к Франку. Тот сидел у ног, Кэролу с неопределенной улыбкой и блуждающим взором. При приближении Макса он быстро встал и схватил конец тряпки. Затем он дернул ее с такой силой, что голова девушки ударилась о спинку кресла. Она закричала от боли и уставилась на Сулеванова. Okay. — Окей. А теперь говори, где Ларсон. — Где ты его оставила? Говори. — Вам я этого не скажу, — глухо ответила Кэрол. — Вам я никогда этого не скажу. — Скажешь, — зловещий прошипел Макс. — Как миленькая скажешь. Он повернулся к Челлигу. — Пошли наверх, там я ее немного потрясу. Легкие шаги позади них заставили их стремительно повернуться. Женщина, или точнее существо, одетое как женщина, подошла к ним почти вплотную. Странное существо, ужасающее, таинственное, но в то же время странно-патетическое. так или иначе, это была женщина, одетая в длинное старомодное платье. Ее лицо обрамляла длинная борода, а голые ноги были воткнуты в мужские ботинки, скрипевшие при каждом шаге. Низ ее лица, худой и бледный, скрывался за бородой, которая клочьями свисала почти до самой ее талии. Сейчас Мисс Лолли было 45 лет, и это украшение скрывало ее белую кожу, которая была предметом восхищения множества людей, когда она не так давно объезжала страну с ярмарочными цирками, в которых нашла свое призвание и в которых прошла вся ее предыдущая жизнь. Глаза Лолли неотрывно смотрели на Кэрол. Наступило молчание.